Глава 31. Даниил. Настя вела себя загадочно, как и выглядела так же. Что за сюрприз она мне приготовила? Не сомневался, что это как-то связано с моим прошлым. И даже не задумывался, придется ли он мне по душе. Поймал себе на мысли, что с этой девушкой я могу смело отправиться хоть на край света, а то и дальше. Мне просто было приятно находиться с ней рядом, смотреть на нее, разговаривать с ней, да просто слушать ее голос. Все, что касалось ее мне нравилось. Я стоял немного поодаль, пока она ловила такси. Как на зло желающих подвести нас или свободных машин не было, мимо шла какая-то женщина, самая обыкновенная, ничем не примечательная, и только то заставило меня обратить на нее внимание, как она смотрела на Настю. Как на знакомую, но сомневаясь, интересно. Возможно, это действительно была знакомая Насти, с которой они встречались или пересекались в прошлый приезд сюда а может и нет». В итоге женщина не окликнула Настю и не подошла к ней, а молча прошла мимо, но еще пару раз она оглянулась, что уверила меня в правильности догадки. «Иди сюда!» – махнула мне Настя. У нее получилось тормознуть попутку, и переговоры с водителем прошли успешно. Мы оба сели на заднее сиденье, и я почувствовал, как расслабилась Настя после морозной улицы. «Не хочешь сказать, куда мы едем?» – с улыбкой поинтересовался я. Между нами повисла некоторая интимность, ее я ощущал почти физически. Хотелось придвинуться ближе, коснуться. Вряд ли я рискнул бы поцеловать Настю, хоть водителей не обращал на нас внимания. Да и она не казалась мне из тех, кто запросто целуется на заднем сидении автомобиля. Но почему-то хотелось думать, что ее желания и настроения созвучны с моими. «Скоро и сам поймешь», — только я ответила она. Еще через какое-то время мы выехали за город и помчались по довольно свободной трассе. Мимо пробегали какие-то заводы, автомастерские, заправки, придорожные кафе. Миновали мы поворот к деревушке с указателем названия. Снег, не переставая, сыпал с неба, грозя перевыполнить норму по осадкам во второй половине ноября. Да и зима, разве что по календарю, пока еще не наступила. А для людей она уже была очевидна. Впереди показался бетонный забор, что тянулся на несколько километров. За забором я различил кресты и памятники. В голове мелькнула догадка. «Мы едем на кладбище?» — озвучил я ее. Вот уж такая мысль мне точно не приходила в голову. Настя посмотрела на меня долгим взглядом и ответила далеко не сразу. «Тут похоронены твои родители и тетя». Голос ее звучал тихо и скорбно. «Нужно почтить их память». Но нужно, так нужно». Я прислушался к себе и понял, что не испытываю почти ничего, не считая того легкого налета, чего-то не очень приятного и даже тягостного, что, наверное, связано со специфичностью этого места. Такси остановилось у центральных ворот кладбища. Я расплатился и помог Насте выбраться из машины. Ветер тут дул гораздо сильнее, чем в городе, и снег активно летел в лицо. Одеты мы с Настей были не то что легко, но все-таки я снял с себя шарф и обмотал им шею девушки, невзирая на слабые сопротивления. В какой-то момент поймал себя на ощущениях дежавю, будто когда-то уже это со мной было. Чью-то шею я вот так же обматывал шарфом. И Настина благодарная и понимающая улыбка шла в унисон с моими эмоциями. Первым делом мы зашли в кладбищенскую сторожку. Суровый дедок долго листал толстый журнал, прежде чем найти нужные нам записи, но нашел и сориентировал нас, в какую сторону идти. Кладбище было разбито в сосновом лесу, но даже густо растущие деревья не спасали от ветра. Мы долго педляли среди могил, пока не нашли нужные. Три за одной оградой, заросшие сорняком и усыпанные снегом. Памятники выглядывали лишь наполовину, а у одной могилы и вовсе не было памятника, лишь крест с табличкой на которой было написано «Луговая Татьяна Игнатьевна» и даты рождения и смерти. Я прикинул в уме. Прожила тетя 61 год. Две другие могилы были, по всей видимости, моих родителей, тоже луговые, Сергей и Мария. Им обоим исполнилось чуть больше 30, когда они погибли. Об этом я знал от тренера. А вот свою фамилию я сменил на фамилию дяди Саши, когда решил, что прошлое забыто навсегда — И сейчас впервые задумался, а правильно ли поступил тогда. Ведь не родители виноваты в том, что произошло со мной, а я поступил малодушно по отношению к ним. А ведь очень смутно и из раннего детства, но я их помнил. Но эти воспоминания уже давно ничего для меня не значили. Того ребенка, которого помнил, я не считал собой. Нужно заказать памятник. «Обязательно!» – посмотрела на меня Настя. «Сделаем это прямо сегодня и еще договоримся, чтобы за могилами ухаживали». «Да», — эхом отозвался я. Мы снова замолчали, стояли, смотрели на могилы и даже не двигались. Я чувствовал, как постепенно, начинаю окоченевать, но даже это не могло заставить меня уйти отсюда. Казалось, что как только покину кладбище, так сразу же оборвется та единственная нить, что связывала меня с усопшими. А ведь появилась она только что». «Так как же я могу порвать ее?» «Пойдем?» Вложила Настя в мою руку свою. Пальцы не сразу смогли сомкнуться, ее ладошка тоже была ледяная. «Пойдем», — кивнул я. Нужно было уходить, чтобы Настя не замерзла тут окончательно. На обратном пути мы завернули в офис, где изготавливали памятники и заказали таковой на могилу тети. Договорились с кладбищенским служащим, что за определенную ежемесячную плату на могилах будут наводить порядок, как и следить за ними. Не покидая сторожки, вызвали такси. Прождали его не меньше получаса, что и понятно. «Нам нужно срочно выпить чего-нибудь горячего», проговорила Настя, когда мы сели в такси, и она прижалась к моему боку. «Сделала это в попытке согреться. На этот раз я понял ее правильно». И «Я знаю одно такое место», с улыбкой добавила и сообщила таксисту адрес. Еще через какое-то время спросила. «Ты на меня не сердишься?» «За что?» «За то, что решила все за тебя и привезла тебя...» «Нет!» — тряхнул я головой. «Ты же сделала это ради меня!» «Да!» — задумчиво отозвалась она, и в ее коротком ответе пряталось что-то еще. «Ты ничего не почувствовал?» — посмотрела на меня снизу вверх. «Не знаю!» — честно ответил. «Возможно, что-то и шевельнулось во мне. Какие-то неясные эмоции, которые воспоминаниями-то нельзя назвать. Что-то непонятное...» Размышлял я вслух. И знаешь, странным образом, но сейчас я себя не чувствую потерянным, как раньше. И это было чистой правдой. Сейчас, сидя в машине рядом с Настей, я отчетливо осознал, что в моей жизни наступает новый период. И принесет он мне много открытий.